Глава 50. События ускоряются, сказал Синий. Он, Робби и Рил сидели в черном внедорожнике Рил на тихой дороге, примерно в миле за городской чертой Лондона. Вдалеке виднелись нефтяные вышки и рабочие бригады, вгрызающиеся в землю бурами и снаряженными взрывчаткой и перфорационными пушками. «Вокруг дома полно полиции», — заметил Робби. «Но у нас все равно не было ресурсов, чтобы почистить за тобой после чего-то подобного. Но для них это большая потеря, благодаря тебе». Робби бросил взгляд на Рил. «Благодаря мне, Джесс. А я-то думал, что ты на задании на обратной стороне земного шара», добавил он, обращаясь к ней. «Да ладно. Рил представляла собой версию Робби в женском обличии, Высокая, поджарая, твердая как камень, со спокойным и решительным лицом пилота сверхзвукового истребителя. «Но потом я получила звонок с приглашением посетить замечательную Северную Дакоту, где кое-какие неотложные вопросы требовали моего внимания». «Ты что, следила за мной?» — спросил Робби с тревогой на лице. «Я знала твою программу и маршруты, иначе ничего бы у меня не вышло. Не переживай, ты не теряешь хватку». «Насколько я понимаю, ты поспела как раз вовремя», — заметил Синий. «Меня бы вынесли оттуда вперед ногами, опоздая на хотя бы на секунду», — добавил Робби. «Кстати, мы с Джесс успели взглянуть на кое-какие тела, прежде чем подорвать оттуда». «Это не наши военные». — уверенно сказал Эрил. — Явно иностранцы. — Чужеземное присутствие на американской земле — наша тема, — пробормотал Синий. — Отсюда сразу возникает вопрос. Почему? — задумчиво произнесла она. — Деккер рассказывал нам про фермера, который видел, как с той базы пытался сбежать какой-то парень, — напомнил Робби. Ну, тот, который якобы нёс какую-то тарабарщину. Наверняка это был какой-то иностранный язык. Может, арабский или фарси. Я уверен, что мистер Дейкер уже пришёл к схожему заключению. Тогда это тюрьма, — заключил Робби. Вмешал и серил. Ни для кого не секрет, что некоторых заключённых Гуантанамо перевели в федеральные тюрьмы по всей стране. «Но этот объект военно-воздушных сил не тюрьма. По крайней мере, никто мне этого не говорил». «Наверное, никому про это не говорили», — предположил Сини. «А что сейчас вообще происходит в Гуантанаму?» — поинтересовался Робби. «Последние президентские администрации то выступали за ее сохранение, то пытались закрыть с концами». Последнее оказалось сложнее, чем кажется. Сейчас содержание одного заключенного в Гуантанамо стоит около 13 миллионов долларов в год, а на данный момент там примерно сотня заключенных. Для сравнения, содержание одного заключенного в обычной тюрьме строгого режима обходится американским налогоплательщикам в среднем в 78 тысяч долларов в год, то есть в 167 раз дешевле. В ходе своего президентства Барак Обама подписал указ о закрытии тюрьмы в Гуантанамо, который так и не был выполнен. Сменивший его Дональд Трамп в ходе предвыборной гонки тоже обещал закрыть этот одиозный и дорогостоящий объект, но в итоге отменил указ предшественника. То есть 1,3 миллиарда баксов в общем и целом, быстро подсчитал в уме Робби. Да, дорогое удовольствие, кивнул Синий. На вроде до сих пор так никто и не знает, что с этим делать». «И вы думаете, что часть из них перевели сюда?» — сказал Робби. «Почему вы так решили?» «Я такого не говорил», — возразил Синий. «Это могут быть новые заключенные. Мы все еще воюем по всему миру, естественно. Врагов хватает — Талибан, Аль-Каида, ИГИЛ, Даже хуситские повстанцы и иранские агенты, плюс другие группировки, которые не столь известны. Хуситы или Ансар Аллах, военизированная повстанческая группировка шиитов-заидитов, действующая на территории Йемена, в 2004 году подняла вооруженное восстание против правительства Йемена, постепенно захватив контроль над некоторыми южными территориями страны. «Так что база военно-воздушных сил может сейчас представлять собой Гуантанамо номер два?» — спросил Эрил. «И не исключено, что там обращаются с заключенными так, как это более не дозволяется в Гуантанамо номер один», — пробормотал Синий. «Вы имеете в виду пытки?» «Вообще-то я привык изъясняться на принятом у нас языке, и вместо этого мог бы употребить выражение «специальная техника допроса». Но вещи вроде пытки водой... Да, давайте-ка лучше будем называть их как есть». «Да кто такое вообще может одобрить?» — поразилась Рил. «Тем более на военном объекте». «Министерство обороны всегда было против таких вещей. Это нарушает Женевскую конвенцию, да и способствует тому, чтобы с американскими военнослужащими, если они попадут в плен, обходились бы точно таким же образом». «Может, официально это и не одобрено», — сказал Синий. «Думаю, политики уже усвоили печальный урок». «Что приводит нас вот к этому». Заключил Робби, вытаскивая из кармана флешку и вставляя ее в USB-порт своего лаптопа. Открыв папку с фото, снятыми накануне вечером, он повернул компьютер к синему. Этот мужик встречался с Самтером, и чем бы они там совместно ни занимались, это определенно не в рамках закона. Синий прокрутил несколько фотографий пожилого мужчины в деловом костюме. Что, знаете его? Спросил Арил. Тот кивнул. Патрик Макинтош, бывший конгрессмен и довольно мутная личность, который мало чем отличился во время своего срока в Вашингтоне. Но потом свой след все-таки оставил. Причем довольно существенный. Вначале как глава некоего неправительственного аналитического центра, а в последнее время как активный лоббист и решащик с таким количеством полезных контактов, с каким мало кто может сравниться. Основной его интерес — сделать как можно больше денег абсолютно любыми средствами. Связи у него просто исключительные, на всех уровнях и во всех коридорах власти. «Никогда про такого не слышал», — сказал Робби, на что Рил согласно кивнула, тоже, мол, не в курсе. «Он был бы только рад вашим словам». — заметил Синий. Занимаясь своими делишками, Макинтош предпочитает оставаться в тени. Свет рампы он ищет лишь тогда, когда это отвечает его интересам, обычно принимая похвалы за участие в благотворительности, которой занимается исключительно для того, чтобы поддержать свое Реноме в компании полезных и могущественных людей, нужных ему для каких-то своих собственных целей. «Вы так говорите, будто хорошо его знаете», — заметил Робби. «Да, приходилось сталкиваться. Я нахожу его готовым на все — методичным, безжалостным, совершенно лишенным каких-либо человеческих чувств и не чурающимся вранья, когда это каким-то образом в его интересах». Учитывая все это, я всегда удивлялся, почему он не занял более высокий пост в правительстве. Робби передал Синему подслушивающее устройство, при помощи которого записал разговор двух мужчин. «Вам обязательно нужно это послушать». Синий включил его и ненадолго прикрыл глаза. А когда открыл их, Робби спросил. «И что теперь собираетесь предпринять?» «Сделаю то, что нужно сделать, и буду действовать быстро. Если они устроили там тюрьму, нам нужно пресечь это в самом корне, как можно скорее и как можно тише». «Вам нужна какая-то наша помощь в этом деле?» Синий вернул устройство. «Вы уже дали мне все, что нужно». Сложив руки на груди, Рил бросила на него жесткий взгляд. «Ну а нам? Что прикажете дальше делать?» Вы оба потихоньку прикрывайте декера с Джеймисон. Я дам вам знать, когда можно будет посвятить их во все, что вы знаете, и попросите их отплатить нам той же монетой. Надеюсь, на основе наших общих разведданных мы сможем выработать стратегию дальнейшего продвижения вперед. «Думаете, это разумно? Делиться с ними тем, что нам известно?» — спросила явно удивленная Рил. «Им можно доверять», — заверил ее Робби. «И раз уж ты спас мистеру Декеру жизнь, думаю, он тоже считает, что тебе можно доверять», — сказал Синий. «Это и вправду так, до определенной степени». «Думаете, что наши программы в какой-то степени расходятся?» — уточнил Робби. Мне уже доводилось видеть, как такое происходит, так что не могу сказать, что это не произойдет. и теперь. Надо просто посмотреть, как все будет складываться. «Когда вы хотите, чтобы мы с ними встретились?» «Не откладывая», — ответил Синий. «У того, что здесь затевается, явно короткий запал и рвануть может в любой момент. Чувствую, нам нельзя терять времени» и дело не только в этой истории с тюрьмой там происходит и что то еще что гораздо хуже упоминание о бомбе замедленного действия не способствует ни крепкому сну ни праздности а теперь отвезите меня на аэродром мне нужно как можно скорее вернуться в вашингтон предстоит много чего организовать и утрясти и времени на это не так уж много после чего Меня ждет одна очень важная встреча. Рил включила передачу и вырулила на дорогу.